Если перенесем на фирму, то это означает, что куда легче э, управлять фирме, которая имеет идеологию, чем фирме д и л о г и з и р о в а н н о й Что значит фирма имеет идеологию? Это когда первый руководитель сам имеет идеологию, своим поведением эту идеологию как бы утверждает. Идеология-то э з д о р о в а е понятная правильная. Когда это желание п р о и в о д и т ь и как идеология фирмы, хорошие товары и борьба за качество, хорошие услуги, нормальные здоровые отношения с клиентами, слушать их замечания и стараться давать как можно лучшие качества, в меру проявлять патриотизм, то есть заботиться о государстве, умеренно платить налоги, чтобы не переплачивать, но все-таки платить так нормально, да чтобы не было претензий по этой линии. То есть, когда здоровая идеология фирмы, ей управлять гораздо легче, чем когда она с подмигиванием, там э, с, с клиент вышел, там о нем слова т о какие-то плохие и так далее, и так далее. вот э, это иде, Религия – это вариант идеологии. Когда народ был религиозен, другой идеологии не требовалось, кроме как религиозной. Когда народ перестал быть религиозным, неважно, ходит церковь или нет, но она перестала управлять поведением людьми, то людьми управляет идеология. И в этом смысле в советское время, когда идеология была крепка, управлять организацией было существенно легче, чем сегодня. Поскольку была о с в е щ е н а идеологией, да, никто не собирался менять эту идеологию, покушаться на место руководителя как-то так вот явно, да, и что-то еще... там, подделывать бумаги о собственности, но это было все и с к л ю ч и т е л ь н ы м случаем, а не рядовым. Вопрос из зала. В идеологии фирмы, кроме идеологии зарабатывания денег, должно быть что-то еще? Обязательно что-то еще. Что такое идеология построена на... Давайте как можно больше зарабатывать. Когда мы выдвигаем ценность трудом, да, зарабатывать как можно больше, то если работник увидит, ч другой фирме трудом можно заработать больше, он спокойно идет, п р и в е т с т в и е вашу идеологию, да. Вот. Поэтому очень идеология как раз должна касаться жизни, а не работы. Она всего касается. И так же, как религия тотально действует, так идеология, тогда нормальная идеология, когда она тотально охватывает жизнь. Когда п р и д е р ж и в а т ь с я система ценностей, что на, сам, на самой на а с м работе, что в жизни жизни. Во время работы, что в жизни за пределами работы. Когда все нормально, здорово, тогда все хорошо. Очень важно за п р е д е л а работы. Ведь за пределами работы происходит что? Ваш работник идет домой и после этого имеет беседу со своим р о д с т в е н к о м женой и так далее. Жена дает некие оценки вашим в том числе действиям. Она ему говорит о том, хорошо ли работать в фирме, или это, доколе ты там будешь сидеть, когда ты станешь мужчиной. да Это же важно, что она ему в этот момент говорит, да? вот Или муж е н е говорит, да брось ты, тут, не, понимаешь, я теперь должен сам аж брюки гладить, рубашки стирать. Но доколе ты будешь там это за ерунду работать, за какие-то деньги. Значит, вторая половина очень сильно влияет на то, что делает первая, которая работает у вас фирме. Именно поэтому существует такой прием, когда устраивается э, встреча, Со вторыми половинами в отсутствие первой, когда мы просим привести вас на... Вот я первый у к о р е л говорю, пригласите, пожалуйста, я хочу встретиться с вашими мужьями и женами в ваше отсутствие. Вот, и поговорю с ним. Вот тогда я могу свою д и а л о г и распространить на вторую половину семей. Они безбоязненно могут задавать мне вопросы, что-то спрашивать, потому что если бы вторая половина сидела, она бы шикала, ты чего тут? У меня все в порядке, ты, ты перестань, да? А вторых половин нет. Они безбоязненны за этот вопрос, и я на них отвечаю, рассказываю, отчет з а в и с и доходы в нашей фирме, как оно, перспективы. Я им говорю обязательно те новые вещи, которые не знают работники, а они узнают раньше, чем работникам. Для того, чтобы их рассказ в первой половине был бы авторитетен. Авторитетен он будет так, только а к т тогда, не тогда, когда они часть того, что человек знает, они р а с с к а д ы т Он г о это так знаю. А когда они расскажут ч е г о не з н а е т тогда т у т будет слушать, что говорит тогда значит, значит благодаря встрече со мной авторитет этой половины в глазах работающего вырос когда авторитет растет те х кто с нами встречался растет и наш авторитет когда авторитет те х кто с нами встречался падает зря потраченное время падает и наш авторитет поэтому такой способ влияния на семей на работников очень эффективен и очень редко используется вопрос из зала. Приведите пример корпоративной идеологии, где важны не только деньги. Идеология, ну, скажем, когда вы, скажем, строите идеологию, когда вы говорите, мы производим вот такой-то товар. Нашу страну не уважают, потому что она ничего толком не может произвести, имея ресурсы, делает плохие утюги, плохие записные книжки, плохие бутылки, ничего сделать не умеет, поэтому не уважают как недоразвитую, потому что ничего не умеет произвести. Мы, мы, мы не можем это терпеть ситуацию, мы должны со своей продукцией выйти на мировой рынок, и мы это сделаем. Через 5 лет, через 8, мы это сделаем, потому что это унизительно. быть так Вот тогда у вас идеология пронизывает все поведение человека. Когда вы говорите не о том, что мы выйдем, мы много заработаем. Конечно, много заработаем. Как говорил э, Форд, если ты производишь лучший товар по лучшей цене, ты, так сказать, э, ну, э, нужен н у потребитель, ты, ну, клиенту, ты, ну, от богатства т е не увернутся, все равно будешь богатым. Все равно станешь во главе индустрии, чтобы не п р о и з в о т ь все равно станешь богатым, когда ты делом занят. Это автоматически происходит. Поэтому говорить о, о этой стороне – это глупо, потому что это средство, это не главное. Главное – это достоинство. Моральные ценности гораздо сильнее, чем материальные. Правильно построенные моральные ценности, они приводят к материальным ценностям. Ведь почему, скажем, есть мораль там «не убей» все прочее, потому что когда общество этой моралью руководства «не воруй» и так далее, оно же богатеет тогда, это важно это, не только потому, что каждый тварь б о ж и й Бог велел не убивать. Это, это, так сказать, разговор для других. Но общество богатеет, потому что если нет убийств, нет кражи. Что такое кражи? Чтобы украть на 10 рублей, надо принести убытку на 100 рублей. это порча товара продажи потешевки там плохое хранение ворованного разбитые окна решетки там и так далее то есть воровство это не просто п е р е р е с д е л е н и е собственно а это нанесение убытка всему обществу вот в чем дело че, почему человечество так против воровства потому что это нанесение убытка всем Так вот, идеология построена на том, что мы должны отстоять интересы страны, уважение к ней путем производства, значит, не не хуже, а лучше, чем на мировом уровне товаров и услуг. И только эта здоровая идеология может создать в фирме здоровую атмосферу, когда вас будут подчинены уважать, стараться как можно лучше работать, естественно, и вы стараетесь. Вот это стержень, вокруг которого, в частности, можно идеологию построить, в частности. Могут ь другие какие-то с т е р ж Что является надежной основой прочности и устойчивости государства? Основой государства являются хорошие законы плюс хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, а где есть хорошее войско, там и хорошие законы. Основой государства являются хорошие законы плюс хорошее войско. Но хороших законов не бывает там, где нет хорошего войска, а где есть хорошее войско, там и хорошие законы. з н а объясняю. Хорошее войско в его время Макеавилле заменяло правоохранительные органы. Не было отдельно правоохранительных органов, хотя было, были о б ы л какие-то стражи и так далее. Но как только возникал маломальский конфликт, все решало войско. Поэтому войско – это э, более широкое понятие, чем сегодня. Сегодня отдельно правоохранительные органы – это отдельно, а войско отдельно. А, а важно, чтобы л и какие-то вооруженные люди. Вот это важно. Итак, если мы перенесем на сегодняшнюю действительность, то сегодня важно, что если есть хорошие правоохранительные органы, устойчивость государства гарантирована. Если хорошая правоохранительные органы. А 所以 лучше внутренняя устойчивость. Сегодня две проблемы есть. Внутренняя устойчивость и противозврачianы извне. Ясно, что п р о т и в з а в overviews нет, нужно хорошее войско, ядерное оружие, это отдельно. Но чтобы была внутренняя устойчивость, для этого нужны хорошие правоохранительные органы. Это основа государства. Основа. Не бывает хороших законов, чтобы были плохие правоохранительные органы. Какие не и з о б р е т а и они просто не будут выполняться, по усмотрению будут выполняться. С другой стороны, хорошие правоохранительные органы не, устроили, не будут до конца хорошими, если нет хороших законов. Но первично хорошие правоохранительные органы. А что значит хорошие правоохранительные органы? Это значит дисциплинированные и верные, да, преданные слишком сильно, а верные – да. Неизменники, скажем так. Неизменники и дисциплинированные. Это, это основа всего. Вопрос из зала. В организации что мы подразумеваем под войском? Х хорошее войско – это означает, что оно прежде всего д и с ц и п л и н и р о в а н н о Прежде всего дисциплинированное. Если мы имеем в, виду, имеем в виду фирму, то роль хорошего войска означает, собственно, те люди в фирме, которые обеспечивают исполнение внутреннего законодательства фирмы.